Александр Алефиренко, Миры Артема Каменистого Стикс Пират Красавчик без глянца Текст читает Иван Никонов Глава первая Внутри белоснежного особняка, расположенного среди корабельных сосен на берегу живописного озера, прозвучали приглушенные автоматные очереди. Внезапно широкое окно на втором этаже звонко лопнуло, и вместе с осколками стекла из него вылетело грузное тело. Нелепо размахивая руками, оно упало на цветочную клумбу. Подергавшись в конвульсиях, замерло. Радная дверь с шумом распахнулась, и из клубов дыма, вырвавшегося наружу, появилась фигура парня в камуфляже. Под закатанными рукавами куртки бугрились тугие бицепсы, а мышцы груди, казалось, сейчас разорвут ткань. Мужественное красивое лицо с двухдневной щетиной. На лбу небольшой порез с засохшей капелькой крови. В углу рта окурок толстой сигары. Незнакомец прижимал к себе левой рукой ослабевшую хрупкую блондинку, а в правой сжимал рукоять автомат Калашникова, положив его себе на плечо. Замерев на месте, он небрежно выплюнул окурок и произнес. — Как я и обещал, заложница свободна. Бандиты мертвы, а их главарь. Он оглянулся и, посмотрев на труп, усыпанный стеклянными осколками, презрительно ухмыльнулся. — Выков больше не просят. Герой замолчал, а после развернул к себе освобожденную пленницу и страстно припал к ее полураскрытым губам. «Стоп! Снято! Всем спасибо!» «Эдуард, ты, как всегда, бесподобен!» Групко миловидных девушек подбежала к актеру, размахивая глянцевыми портретами своего кумира. Снисходительно, с некоторой линцой, словно делая одолжение, он размашисто одну за другой подписал маркером все протянутые фотографии. Режиссер картины Альберт Вениаминович Сарацинский поднес к арту микрофон. Визгливый голос пожилого мужчины эхом разнесся между сосен. «Охрана, что за бардак на площадке? Немедленно уберите посторонних!» Вся съемочная группа знала, что Венин сын, как все называли его за глаза, стремится всячески опекать актера и терпеть не может истеричных поклонниц Эдуарда Майского. Охранники оттеснили девушек. — Арберт Вениаминович, ну зачем вы так? У нас же перерыв. — Эдуард, вы же знаете, как я к вам отношусь. При этих словах некоторые из находившихся на площадке непроизвольно прыснули. Режиссер покосился на них и продолжил. «Вам следует отдохнуть, пока декораторы подготовят площадку. Если вы не забыли, то на сегодня запланировано отснять еще два эпизода». Альберт Вениаминович вдруг капризно поморщился и, вытащив из нагрудного карманчика кожаной жилеткой надушенный платок, поднес к носу. «Фу, какая мерзость! И Виталий!» – позвал он своего помощника – «Слушаю вас, Альберт Вениаминович», — подскочил к режиссеру Виталий Нестеров. «Будь добр, выясни, откуда так кислятина несет. Дышать совершенно невозможно, а у меня ведь астма». С этими словами Альберт Вениаминович вынул из внутреннего кармана аэрозольный ингалятор и, засунув в рот мундштук, два раза нажал на клапан. «Сейчас все сделаем. Наверное, пиротехники перемудрили со своими опытами. У нас же в понедельник туман в кадре должен быть. Вот и пробуют запускать свою машину. Вон и дым, кстати, уже полосами стелится». «Стелится полосами, мягко сказано. Уже через минуту всю съемочную площадку полностью заволокло то ли белым дымом, то ли туманом». И настолько плотно, что буквально в метре ничего не видно, а запах от него исходил явно не туманный, сильно уж химии отдавал. Если бы не эта вонь, то можно было бы поздравить пиротехников с удачным экспериментом. Туман практически не отличить от настоящего. Нет, меня этот божественный аромат точно с ума сведет. Режиссер плотно прижал надушенный французскими духами платок к лицу, закрывая рот и нос. «Альберт Вениаминович, я не смогу в этих условиях работать». Из дымки рядом с ним материализовался Эдуард. «У меня прямо голова раскалывается, и дикий сушняк». Майский подошел к столику режиссера, торопливо схватил нераспечатанную бутылку минеральной воды и с хрустом провернул пробку. Жадно присосавшись к бутылке в три приема, отрываясь от горлышка лишь отрыгнуть газы, опустошил ее». К большому удивлению, почему-то легче ему не стало. С него мгновенно слетела напускная спесь. Непонятное чувство страха и безысходности неожиданно овладело кумиром женских сердец. Вроде ничего сверхъестественного не произошло, всего лишь обычный туман. Но щемящее сердце тоска, непонятно из-за чего появившаяся, и уже упомянутый страх, стягивающий кожу и вздыбливающий каждый волосок, чрезмерно взволновали актера. И когда позади него раздалось утробное урчание, точка переживаний достигла пика. Эдуард быстро и нервно развернулся, едва не столкнувшись с режиссером лицом к лицу». Альберт Вениаминович успел неслышно приблизиться к нему почти вплотную. Сноровисто обхватив актера холодными руками, потянулся ртом к его горлу. «Вы с ума сошли! Я ведь предупреждал, что он меня интересует лишь противоположный пол. Не лезьте ко мне!» «Да что же это такое?» Эдуард вырвался из объятий тщедушного режиссера и оттолкнул его от себя. Но Альберт Вениаминович не успокоился и снова потянулся к актеру. «Эй! Вскрикнул Эдуард, когда зубы режиссера впились в его правую руку, которую он отталкивал от себя противного старика. «Сдурел пень, старый, больно же!» Не контролируя себя, вскричал актер, еле вырвав свою прокушенную кисть изо рта взбесившегося режиссера. Только сейчас до Эдуарда начало доходить, что не так все просто, как ему кажется. Во взгляде Сарацинского в этот раз напрочь отсутствовала привычная масляная похоть, столь ему характерная. Взамен на актера уставились жуткие пустые глаза. Туман к этому времени распался на небольшие полоски и вскоре исчез полностью. Эдуард замер на месте, очумело глядя перед собой. «Лучше бы он не смотрел на съемочную площадку». Открывшаяся взору картина совершенно не внушала оптимизма. Тошнота подкатила к горлу, и организм не выдержал ее напора. Едкая струя выплеснулась наружу, забрызгав рвотной массой вновь подошедшего режиссера. Впрочем, на Альберта Вениаминовича данное происшествие не произвело абсолютно никакого впечатления. Скалясь и утробно урча, он возобновил свои попытки укусить актера. Обладая фигурой атлета и снимаясь в боевиках, Эдуард Майский, а по жизни Иван Костюченко, являлся полной противоположностью своим героям, труслив, завистлив и тщеславен. Он скорее машинально, нежели сознательно, со всей силы двинул Сарацинского в челюсть. Куда сочное тело режиссера отлетело в сторону, зацепившись ногами за провода осветительной аппаратуры, оно рухнуло плашмя. ослышался неприятный хруст костей. Альберт Вениаминович затылком угодил прямо на крепежный металлический штырь. Тело несколько раз конвульсивно дернулось, и режиссер уставился в небо остекленевшим взглядом. Эдуард попятился, не сводя глаз. «Нет, не с мертвого Альберта Вениаминовича, а с блондинки, которую герой Майского спасал в последнем дубле». На ее еще совсем недавно красивом лице отсутствовали губы, которые он перед этим целовал. Хорошо стали видны жемчужные зубы в окровавленном оскале. Две девушки из тех, что брали автограф, стояли на четвереньках возле ее тела. Они с чавканьем и урчанием давились вырванными кусками плоти. Пока одна дожевывала щеки, другая вгрызлась в обнаженную грудь, разбрызгивая кровь по разорванной блузке. Именно пиршество этой парочки явилось причиной приступа дурноты у Эдуарда и выброса рвотной массы. Смерть же режиссера Сарацинского на этом фоне выглядела бледной и не вызывала никаких эмоций. Со всех сторон съемочной площадки доносились панические крики и такое же урчание. Не прекращавшаяся ни на секунду головная боль сводила с ума. Эдуарду хотелось выйти, но больше не от нее, а от непонимания создавшейся ситуации. Съемочную группу охватило всеобщее сумасшествие. Урчащие сотрудники в голодном припадке набрасывались на своих коллег и друзей, еще не превратившихся в таких же, как они, животных. Забивали их с ног и валили на землю, приступая к жуткой трапезе. Людей, не пораженных странным недугом, становилось все меньше и меньше. По неизвестным причинам, еще пять минут назад отбивавшийся от совершенно обезумевших нападавших, сам оказывался им подобным. И что странно, Эдуард не заметил, что их кто-либо успел покусать. Несмотря на разламывающую головную боль, он смог сделать вывод, что тукусов укусов непонятной болезнью не заражаются. Хоть что-то хорошее. Раны на руке от зубов Альберта Вениаминовича уже перестали кровоточить и болеть. Они даже слегка затянули, что, признаться, очень удивило Эдуарда. Но что значит утихающая соднящая боль в районе руки по сравнению со сводящей его с ума головной и жаждой, жаждой, жаждой? Вы, но и вторая литровая бутылка минеральной воды облегчения не принесла». Кстати, об облегчении. Из-за всего происходящего на съемочной площадке он не обратил внимания, что выпитая жидкость уже давно просится наружу. Эдуард зашел за вагончик костюмеров и, убедившись, что сзади на него никто не сможет напасть, расстегнул ширинку на камуфляжных брюках. Зажурчав струей на колесо вагончика, закрыл глаза от наслаждения». Через несколько минут послышался приближающийся шум двигателей. Эдуард, успевший вовремя опорожнить мочевой пузырь, быстро привел себя в порядок и осторожно выглянул из-за вагончика. Если бы съемочный день продолжался в обычном режиме, то он бы решил, что прибыла техника для съемок. Правда, они снимали обычно криминальный боевик, а не мир после апокалипсиса. Приехавшие машины полностью соответствовали технике конца света. Грузовик с обваренными металлическими листами, кабиной и кузовом. Лобовые и боковые стекла забраны решеткой. В кузове во всю его длину находилась большая клетка, сваренная из швеллеров и толстой рубчатой арматуры. Она на метр возвышалась над бортами. Сквозь прутья решетки Эдуарду удалось рассмотреть головы девушек. «Насчитал, человек десять, а их там, может, и больше. Две из них приподнялись, держась за арматуру. Лица их выглядели изможденными и растерянными». Рядом с грузовиком притормозили два запыленных джипа. От их первоначального вида ничего не осталось. Также сплошь наварены листы металла, усилены стойками. Спереди, над плугообразным отвалом, у одного из джипов закреплен череп невиданного чудища. Этокая помесь бультерьера и крокодила, вытянутая челюсть с внушающими уважением и страх острыми, как бритвы, кинжальными зубами. И насколько смог рассмотреть Эдуард из-за укрытия, они располагались в два ряда. Ничего подобного в природе не встречалось, если отталкиваться от сюжетов программы «В мире животных». Из кабины выбралось пятеро вооруженных автоматами мужчин. На вид явно не военных. Разномастный камуфляж, разгрузки с торчащими магазинами. У кого-то на голове бандана, а кто-то вообще без головного убора. Небритые лица, с поясных ремней свисают совсем не маленькие тесаки непонятного назначения кирки с длинными ручками. Торчащие из-за спин трубы гранатометов дополняли бандитский образ. Более всего напоминали сирийских боевиков из многочисленных новостных телерепортажей. Они бесцеремонно прочесывали съемочную площадку. Из пистолетов с глушителями отстреливали членов съемочной группы, именно тех урчащих, которые набрасывались и кусали своих коллег. Отчаянно и испуганно завизжали две девушки, их боевики вытащили из вагончика гримеров, где те прятались от взбесившихся коллег. Поняв, что сейчас придут к его укрытию, Эдуард, еще находясь в невидимой для боевиков зоне, пригнувшись, побежал к особняку. Он надеялся, что получится укрыться в подвале. Старый особняк лишь благодаря декорациям смотрелся свежо и богато, а так руина руинами. Бородатый боевик подошел к столику режиссера и заинтересовался автоматом Калашникова, который оставил Эдуард. Закинув свой автомат на плечо, боевик взял в руки находку. Рассмотреть ее он не успел. Позади него прогремела пулеметная очередь, и бородач с киношным автоматом в руках быстро развернулся. Эдуард же, услышав выстрелы и не добежав до особняка, сходу сунулся за большие ящики от видеоаппаратуры. Глаза едва не вылезли из орбит. Невероятно страшное на вид животное, неизвестно откуда появившееся, устремилось к столику режиссера, возле которого стоял боевик. И главное, что оно было не одно. Бородач, хоть и был испуган, привычным и отработанным до автоматизма движением левой руки передернул затвор автомата, при этом забыв, что у него в руках чужое оружие. Автоматная очередь из холостых патронов, кроме звукового эффекта, более ничем не порадовала боевика и не нанесла никаких ран чудовищу. Не успев осознать всю трагичность своей ошибки, рассеченный пополам словно секирой бандит рухнул на траву, обильно орошая ее кровью. Тварь, а иначе и не назовешь невиданное ранее чудище, сумевшее с одного взмаха лапы располовинить человека надвое, проворно подхватило тело своей жертвы. Откусив голову и размахивая безглавленным телом, развернулась в сторону грузовика. Истеричные крики и визг, перекрывая редкие пулеметные очереди, еще больше раздразнили тварь. Откусив половину туловища и яростно работая челюстями, она ринулась вперед, боясь опоздать на пиршество. Решетку уже проверяли на прочность две другие твари. Актер почувствовал, как в паху стало влажно. Теплая струйка потекла по ноге, пропитывая брючину. Он подхватился и опрометью, не обращая внимания на раскалывающуюся от боли голову и нестерпимую жажду, бросился к зданию. Он не видел, как монстры перевернули оба джипа, разорвав одного из пулеметчиков, пытавшегося отбить их атаку. Второй не успел далеко убежать и оказался в пасти очередной голодной твари. В грузовике резко прервались вопли, просто не осталось кому кричать. Прутья арматуры с легкостью удерживающие людей против чудищню стояли не минуты. В клетке с разогнутой словно ивовые прутья арматурой краснели ошметки одежды и недоеденные мелкие фрагменты человеческой плоти. Эдуард, забившись в самый дальний темный угол подвала, тихонько сидел там, обхватив себя руками. Плечи недавнего киношного супермена сотрясали беззвучные рыдания. Он жалел себя и внезапно рухнувшую в бездну безоблачную сытую жизнь. Слава восторженной поклонницы, стоящие в очереди за его автографом, теперь в прошлом. То, что все накрылось медным тазом, он осознал здесь, в грязном подвале, пропахшим котами и их испорожнениями. Тоска еще сильнее сдавила грудь, и он едва не взвыл от отчаяния. На плечо страдающего актера легла теплая ладонь. От неожиданности и испуга он резко подскочил. Ударившись головой о полукруглую кирпичную кладку ниши, в которой он сидел, тут же потерял сознание. Пришел в себя от брызнувших на лицо капель воды. С трудом, разлепив веки, увидел перед собой девичье лицо, показавшееся ему смутно знакомым. «Ты кто?» «Я же Катя!» озадаченно ответила девушка и, помедлив, добавила «Костюмер!» «Черт, и правда!» Эдуард скривился от головной боли. И так болело, да еще врезался ею в варочное перекрытие. Он не забыл, что с ним произошло. Удар на память не повлиял. Покраснел, вспомнив, что обмочился. Камуфляж за счет тепла тела и того, что сейчас лето уже подсох. А вот только чувствовался легкий аромат мочи в перемешку с затхлыми запахами подвала. Катя сделала вид, что не обратила внимания на его конфуз. Она поднесла к губам Эдуарда армейскую фляжку. В нос ударило таким смердящим запахом, что аромат в подвале по сравнению с ним казался амброзией. Актер отдернул в сторону голову. «Пей, Эдик». Мягко, по-домашнему, но в то же время настойчиво сказала девушка. «Глотни и поймешь, что я тебе не зря этот эликсир предлагаю». Майский преодолевая себя и брезгливость, с трудом проглотил странную жидкость, явно настоянную на алкоголе. Он давно уже отвык от народных напитков, хотя еще не в таком далеком прошлом работал в колхозе помощником местного кузнеца, где его, собственно, и приметил режиссер. «Нет, не Альберт Вениаминович, а другой. Для массовки потребовались молодые люди». В окрестностях их деревни снимали фильм о гражданской войне, и их пригласили на роль бандитов. Иван с его атлетической фигурой понравился режиссеру. Полуобнаженный, в разодранной тельняшке, перевитой на груди пулеметными лентами, он сыграл в эпизоде «Адъютанта Атамана Банды Зеленых». По окончанию съемок режиссер оставил ему свой телефон и адрес студии, посоветовал, особо не откладывая и не теряя времени, приехать в город. После этого в деревне по Ивану Артисту сохли все местные девчонки, чем он и пользовался. Но совсем недолго. Вскоре пришлось срочно покинуть родную деревню, иначе быть бы ему битым. Три барышни забеременели, в том числе и дочка главного агронома. Как ему удалось сбежать из деревни с документами на кармане, история об этом умалчивает. А сам он сей момент ни с кем не обсуждал и старался избегать расспросов. Правда, как поговаривали в деревне, не обошлось без помощи дочки председателя колхоза. Эдуард осторожно тряхнул головой и замер от удивления. Боль, сводившая его с ума последние два часа, исчезла без следа, словно ее и не было вовсе. По ошеломленному виду актера Катя догадалась, что Эдуарду полегчало. Она улыбнулась. «А ты мне не верил?» «Что это? И откуда оно у тебя?» Спросил Эдуард свою спасительницу, еще не веря в свое чудодейственное выздоровление. Взяла у этих отморозков. Как только началось всеобщее сумасшествие, я спряталась. Не хватало, чтобы и меня покусали. Я словно почувствовала, что он наступил апокалипсис, иначе происходящее по-другому и не объяснишь. Когда эти сволочи, что приехали на джипах, принялись хватать уцелевших девчонок... Она на минуту замолчала, глаза ее заблестели, и по щеке скатилась крохотная слезинка. Горько вздохнула и продолжила рассказывать. «Маша Колесникова!» «Что за Маша?» — перебил ее Эдуард. Катя удивленно на него посмотрела и, пожав плечами, пояснила. «Звукооператор наш». Она маникюрными ножницами располосовала лицо одному из бандитов, и он ее застрелил. Голос девушки снова дрогнул, очередная слезинка не заставила себя долго ждать. «Что дальше было?» Нетерпеливо спросил актер. Его все эти переживания девушки мало интересовали. А если точнее, то чужое горе ему и раньше было абсолютно безразлично. Его в первую очередь заботило собственное здоровье и судьба. После этого он снял с пояса фляжку и выпил. Вроде ничего особенного, но у каждого из бандитов на поясе такая фляжка, и все периодически делали небольшие глотки». Я решила, что это неспроста и захотела проверить. Забрала фляжку у того бородача, которого первым твари разорвали. Честно признаюсь, пришлось саму себя долго уговаривать выпить эту гадость. Она улыбнулась, видимо, вспомнив, как все было. Зато после была вознаграждена. Сразу, как и ты, почувствовала себя хорошо и ощутила прилив сил». Только сейчас Эдуард обратил внимание, что она сидит перед ним на корточках, не в джинсах, блузке и кроссовках, а в армейском камуфляже и обутая в берце. Сейчас Катя одета почти так же, как и он сам. В потертом камуфляже разгрузка с выглядывающими из карманов магазинами, снаряженными боевыми патронами. На руках тактические перчатки, а рядом с ней на полу рюкзак, поверх которого лежала КМС. И он явно не из оружейки киногруппы. В полуподвальном полумраке форма на девушке смотрелась гармонично и, в отличие от киношного наряда Эдуарда, просто и невызывающе. Он едва не поперхнулся. «Откуда?» — повторил он свой вопрос, но уже касавшийся ее прикида и оружия. «У парня взяла, им уже не понадобится». Просто и без всякого жеманства ответила костюмерша. И тут же уточнила. «Я про рюкзак оружия. Я хоть и не брезгливая, но раздевать некого. Все трупы бандитов попорчены чудовищами. Собрала лишь оружие, которое обнаружила целым и нераздавленным. В живых никого не осталось. Я про нормальных людей, а часть сумасшедших еще бродят по площадке. Твари, их почему-то не тронули. Сожрали только тех, кто еще оставался здоровым на тот момент. Или таких, как мы с тобой, иммунных». «Кстати, если ты готов к воспринятию информации, то у меня для тебя две новости». При этом она криво усмехнулась, еще слезинка скатилась по щеке. «Одна плохая, а вторая хорошая». С надеждой в голосе спросил ее недавний киношный Супермен. «Не угадал, вторая еще хуже. С какой начать?» «Давай по порядку», — дрогнувшим голосом попросил Эдуард. Некогда слащавое лицо актера, от которого сходили с ума поклонницы, сейчас выглядело жалким и постаревшим. От брутальности не осталось ни следа. Первая новость. Катя выдержала паузу и продолжила. Мы не на земле. Она с усмешкой наблюдала за расширяющимися зрачками актера. Вторая обратно никак. Погоди. Пришел в себя Эдуард и подозрительно посмотрел на костюмершу. «Ты часом сама не рехнулась? Что за бред ты несешь?» «Но ты, красавчик, следи за словами, или решил по привычке включить своего героя Супермена?» Обиделась была девушка, но тут же утвердительно кивнула. «Хотя я бы тоже засомневалась, услышав такое». Эдуард не мог поверить своим ушам. Он уже и забыл то время, когда был простым Ванькой. Давно с ним никто не разговаривал таким тоном. Свыкся с мыслью, что он божество, иногда снисходящее к своим поклонницам и этим мелким людишкам. Только он мог разговаривать так с другими, а не наоборот. На душе остался неприятный осадок. Эдуард тут же сделал зарубку в памяти». Придет время, и он ей это припомнит. Обязательно припомнит. Девушка не обратила внимания на промелькнувшую в его глазах злорадную искорку. Катя вытащила из бокового кармана рюкзака небольшую брошюрку, судя по потрепанному виду, многократно читанную. «Это памятка о булье. Ули, мир, в котором нам повезло оказаться. В нем подробная информация. Есть рецепт живчика, напитка, что ты пил. Настоящий эликсир жизни. Как и чего он делается, я после расскажу. А то не так все воспримешь». В ее голосе Эдуарду послышалась насмешка. Последовала еще одна зарубка в памяти. В конце написано, что памятку составил некто Чапай, а рисунки в ней — эластика и пирата. «Кто это?» Какие-то странные у них имена». «Понятия не имею, что это за люди». Пожала плечами Катя. «Раз ты все в ней прочла и изучила, то что предлагаешь делать?» Спросил Эдуард, понимая, что нужно что-то решать. Не вечно же ему в подвале прятаться. А «Выбираться отсюда». И, словно услышав, озвучила, о чем он только что думал. «Долго в подвале не просидим. Необходимо стап искать». «А это еще что такое?» «Место, где в этом мире постоянно живут люди, так и называется, стабильный кластер, так в памятке написано. А вот где его найти, я даже не представляю. Придется искать местных рейдеров или взять языка». Какую еще, к черту, языка? У тебя с головой все в порядке?» Едва не подскочив, Эдуард и повторно не ударился головой. Спохватившись, лишь покрутил указательным пальцем у виска». «Хорошо, мы это позже обсудим. Если ты со мной, то посиди пока здесь. Я сейчас еще рюкзак принесу и оружие. Оно тебе не помешает. Ты же у нас супермен!» Ехидно улыбнулась девушка. «Да не злись ты, я же шутя!» Ткнула она его ладонью в плечо. Затем ловко подхватила автомат и скрылась в темной глубине подвала. Еще одна зарубка нашла место в памяти Майского. При этом он машинально отметил про себя, как она вполне привычна и грамотно обращается с оружием. Отсутствовала девушка минут сорок. Эдуард даже разволновался». Нет, его абсолютно не волновала ее судьба. Просто понимал, что если она сказала правду про другой мир, как бы в это не хотелось и верить, он без нее не сможет обойтись. Во всяком случае, на первых порах им точно следует быть вместе. Интересно, она себя чувствует словно рыба в воде в этом улье. Что за дурацкое название? Почти беззвучно девушка вынырнула из темноты. За спиной рюкзак, в левой руке большой мешок, а в правой автомат, не считая второго у нее на плече. «Что так долго?» – ворчливо спросил Эдуард. Костюмерша удивленно и с легкой неприязнью посмотрела на него. «Я вообще-то не на прогулке была. Прости, я очень волновался за тебя». Поспешил извиниться и ответить «Эдуард», но и сам понял, насколько фальшиво прозвучали его слова. Стушевался и замолчал. Девушка Элли сделала вид, что не обратила внимания на искренность слов, или ей было сейчас не до этого. Она протянула ему мешок, оказавшийся обычной наволочкой для подушки. «Переодевайся, здесь чистый камуфляж и белье, Автоматы, пистолет, он на рюкзаке, тоже тебя». Положив оба автомата, свой и его, сняла рюкзак, который поставила перед Эдуардом. «В нем цинк с патронами. Ты у нас парень сильный, поэтому извини, придется тебе нести. Еще две бутылки и фляжка с живчиком. Переодевайся, а я пока покараулю. Хоть и обработала вход репеллентом, но все же...» Эдуард заглянул внутрь наволочки и увидел лежавшие поверх камуфляжа чистые трусы. «Сука!» Зло произнес сбешенный актер, еле себя сдерживая. Как бы он ни был возмущен и обижен, Эдуард понимал, что сейчас не время идти на конфликт с девушкой. «Ты что-то сказал?» – донеслось из темноты. «Я говорю спасибо тебе, Катя». Переодевшись в чистое, почувствовал себя гораздо увереннее. Из карманов своей разгрузки вытащил два бутафорских магазина к автомату и один с холостыми патронами отложил их в сторону. Заменным в рюкзаке нашел два полных магазина с боевыми патронами, про которые забыла сказать девушка. Рассовал их в карманы разгрузки. В армии ему служить не довелось, но навык обращения с оружием на киностудии получил. Чтобы не срывать съемки в очередном боевике, ему помогли обзавестись справками о наличии плоскостопия и порока сердца. Но, странным образом, данные заболевания не мешали играть бывалых воинов, разящих врага направо и налево. Войнокомате сделали вид, что поверили липовым справкам. Хрустящие зеленые купюры еще не тот вариант. Тяжелая кобура, видавшим виды ТТ, приятно оттягивала ремень. Правда, и здесь не удержался с завистью подумать. Себе же Глок с глушителем взяла. Хоть в армии и не служил, но профессия актера обязывала изучить все виды оружия. Метко стрелять от него совершенно не требовалось. Главное – красиво и эффектно вытаскивать пистолет из кобуры и стрелять от бедра. Это обязательно. А когда затвор станет на задержку, одним движением выщелкнуть магазин, чтобы он с высоты упал на землю. Эдуард буквально не имел от удовольствия и тщеславия, проделывая перезарядку пистолета в кадре. Особенно если стрелял по-македонски с двух рук и после, выщелкнув, ронял пустые магазины. Осмотрев себя, причмокнул губами от удовольствия. Недавно жалость к себе сменилась уверенностью. Тщеславие и высокомерие вновь доминировали над другими чертами характера. «Готов?» А возле него в ожидании остановилась Катя. Он окинул ее взглядом. Даже чуть-чуть свободно камуфляж не скрывал ее стройную фигуру. И не худая, как модели с подиума, которых он терпеть не мог, но и не полная. Самый сок, высшая оценка в его системе оценок женской привлекательности. «Подожди, у нас, наверное, еще есть время». Величаво, словно делая ей одолжение, привлек девушку к себе и, наклонившись, потянулся к ее губам. Мгновение, и не поняв, что произошло, он уже лежал на животе, уткнувшись лицом в грязный пол, усыпанный кирпичной крошкой. При этом спину больно упиралось колено, а правая рука оказалась заведена назад и в этом положении удерживалась. Он постучал ладонью левой руки по пыльному полу, мол, сдаюсь, и все осознал. Катя слегка ослабила захват. — Дергаться не будешь, если отпущу? — Не буду. — Ну, смотри, если что. Девушка встала и отошла в сторону, не сводя глаз с актера, готовая в любой момент отразить возможное насилие. Эдуард поднялся на ноги, сплевывая прилипшие к губам и попавшие в рот крошки мусора. «Ты шуток, что ли, не понимаешь?» «Я шуткой понимаю. Вот только таких шутников не люблю. Ты кем себя возомнил, красавчик?» «Все, все!» — поднял руки Эдуард. «Я был неправ. Ты лучше скажи, что это сейчас было». «Всего-навсего бросок через бедро. Прием из самбо. Вот что я тебе скажу». «Вы так все зазвездились, что слов нет. Я имею в виду не только тебя, но и твоего дружка Леонардо, что вечно идиотов-любовников играет. С чего вы решили, что все планеты и звезды Вселенной вертятся только вокруг вас, любимых, и остальные люди никто и ничего не значат? А ведь у каждого из них свой богатый внутренний мир. Взять, к примеру, дядю Васю, нашего светителя. Понимаю, ты на него даже внимания не обращал. Крутится на площадке какой-то мужичок, ну и бог с ним». А ведь благодаря правильно поставленному свету ты в кадре смотришься более мужественным, а не так поставь, и вместо героя получится сморчок. Так вот, дядя Вася очень известен в своем круге мастер-кукольник. Его работы разошлись по всей Европе. Мог бы заниматься только куклами и иметь очень хорошие деньги, но он влюблен в свою работу осветителя. Знает, что от него многое зависит при создании фильма. Или еще пример, Костик. Какой еще Костик? Эдуард не мог припомнить, кого она имеет в виду. Вроде не слышал такого имени в их коллективе. Рабочий по монтажу декораций. Какие он парусники делает? Совсем-таки лажем парусами. Всякая мелкая деталика учтена и находится на своем месте. Каждый из них по-своему интересный человек и без всякого чванства. А что касается меня, так мой отец инструктор по самбо. С детства меня учил за себя постоять. Надеюсь, что мне удалось хоть как-то объяснить тебе, что любой человек достоин уважения и ничем не отличается от вас, кинозвезд. На этом политзанятие окончено. И, пожалуйста, не питай никаких иллюзий по отношению ко мне. Ты сейчас не герой моего романа. Да апокалипсиса шансы у тебя были. Но теперь все в прошлом. Катя не призналась ему, что совсем еще недавно мечтала оказаться в его объятиях. Несколько часов назад словно пелена с глаз упала. Она ужаснулась, как могла полюбить такого никчемного и самовлюбленного человека, к тому же оказавшегося трусом. Конечно, от минутной слабости никто не застрахован, но сердце ей подсказывало, это не минутная слабость, он по жизни такой. И не факт, что не предаст ее в какой-то момент. Она не знает, стоит ли ему доверять. Но в любом случае Эдуард — единственный человек из прошлой жизни. И ради того, чтобы выжить, они должны держаться один другого. Приняв такое решение, девушка совершила роковую ошибку. «Ты со мной?» «А куда я денусь?» — признал ее старшинство Эдуард. Все-таки считаешь, что нужно ста искать? Нужно идти к людям. Мы новички в этом мире и без них не выживем. А Отсюда в любом случае нужно убираться. Это нестабильный кластер, он периодически перезагружается, и в это время опасно для жизни в нем находиться. Информация в памятке дана лишь основная. Сказано, что люди живут на территории стабильных кластеров. Но прежде чем отправиться в путь, надо обыскать трупы бандитов. «С чего ты решила, что они бандиты?» «Нормальные рейдеры, так именуют здешних жителей, людей против их воли не похищают, а бандиты, их вулья называют мурами, сдают своих пленников каким-то внешникам на органы. У меня не было времени и возможности всех обыскать и осмотреть их машины. Очень опасно. На площадке лотерейщики с топтунами крутились». Эдуард с удивлением и с некой подозрительностью посмотрел на девушку. Она лишь усмехнулась, увидев его реакцию. Поспешила успокоить. «Не бойся, я не сошла с ума. В памятке описания всех тварей с рисунками. Я тебе позже покажу. У нас теперь хоть и есть автоматы, но некоторых тварей только из гранатомета и убьешь. Особо крутых из них лишь немного поцарапаешь. А то и этого не удастся». «Сейчас осмотрим те дела, что я не успела. Ищем оружие, патроны и вот такие штуки». Она достала из кармана разгрузки полотнянный мешочек, похожий на солдатский кисет времен предыдущих войн. Распустив узел на шнуре, высыпала себе в ладонь с десяток желтоватых виноградин, предупреждая его вопрос, объяснила... «Это спорано. Из них делается тот напиток, что я дала тебе выпить. Здесь его живчиком называют. И, как ты уже понял, не зря так назвали. Кстати, нужно еще его выпить». Все еще морщась от отвращения, Эдуард с Катей с трудом проглотили дурно пахнущую, а по вкусу еще более отвратительную спасительную жидкость. Но это того стоило. Очередной прилив силы и ясность в голове подняли настроение». «Ты так уверенно с оружием обращаешься? Знаешь, что нужно делать? Что я еще про тебя не знаю?» Решил поинтересоваться Эдуард. Его смущало ее независимость и то, что в данной ситуации она чувствует себя словно рыба в воде. «Как-нибудь на досуге расскажу. А вообще в школе хорошо училась, еще нужные правильные книжки читала. Ладно, хватит лирики. Прервала себя Катя». Пора выдвигаться, по-прежнему необходимо осмотреться. За мной, только постарайся не шуметь. Я уже убедилась, что у тварей очень хороший слух. Да и нюх тоже.